«Спасибо. Оказавшись в тяжелых условиях, одна на чужой планете, вы не забыли об интересах науки и за два года собрали неоценимый этнографический материал. Надеюсь, вы никому не выдали своей действительной сущности, ничем не проявили своих сверхчеловеческих способностей». Глумушка ответила не сразу, но ответила твердо «Нет, капитан». Корабль улетел к своей звезде так же беззвучно, как и появился. Алёна взяла Мишу за руку, и они пошли обратно к городу. 1970 год. Разум в плену Если говорить о невезении, то мне ужасно, трагически не повезло. Если говорить о везении, то меня можно считать счастливчиком. Не повезло мне в том, что уже на втором витке я понял, что придется садиться. Двигатель, беспокоивший меня уж давно, отказывал. И не может быть ничего хуже, чем отказавший двигатель, когда между тобой и домом распростёрлась добрая половина галактики. Повезло мне и сказочно повезло в том, что на планете обнаружилась пригодная для дыхания атмосфера. Это вселяло надежду на то, что я когда-нибудь, если смогу исправить двигатель, вновь поднимусь в космос и увижу близких. Лик планеты был страшно изуродован катаклизмами. Глубокие трещины разрывали ее кору. Невероятные высоты пики и горные хребты поднимались над атмосферой, и вершины их оливались космическим холодом. Но у меня не было времени спокойно изучать мое временное, а, может быть, и постоянное пристанище, для этого наступить свой час. Я был занят одним найти удобное для посадки и, по возможности, безопасное место, и я нашел его на поверхности обширного плато и решил уже, что спущусь там на следующем витке, но именно в этот момент двигатель совсем отказал когда я пролетел над темной стороной планеты, над горным плоскогорьем, громадным плато, которое так высоко поднималось над поверхностью планеты, что упасть там, значило обречь себя на верную смерть. Атмосфера, вернее, остатки ее, таились в этой части планеты, в неглубоких ущельях и понижениях. Если я промахнусь, я погиб. В последний момент перед крушением приборы показали — Прямо по курсу котловина. Словно метеор пронесся я над безжизненной горной страной. Корабль врезался в плотную атмосферу, иллюминаторы затянуло мглой, снижение замедлилось, и вот я на поверхности планеты. Я жив, я потерпел крушение. Одинок ли я здесь или чуждый разум следит за мной, готов прийти на помощь, точь оружие чтобы убить меня?» Я прильнул к иллюминатору, включил биощупы, корабль ощетинился иглами, шлангами, открылись глаза датчиков, и уж локаторов наступил момент первого знакомства. К тому времени, когда забрежил рассвет, слабый, голубой, робкий, я уже знал многое о котловине, в которую попал. Разумной жизни здесь не было, но жизнь неразумная кипела вокруг — Было опасно, кровожадно, и все особи в этом мире были в состоянии войны друг с другом. Сильные пожирали слабых, слабые подстерегали еще более слабых. Но сидеть без дела было нельзя. Пора покинуть надежные стены корабля, встретить новый мир лицом к лицу. Я вооружился бластером и открыл люк. Воздух оказался затхлым, стоячим, но дышать было можно. Мне надо было обойти корпус корабля, добраться до дюз и проверить их состояние. Приборы могли врать. Слишком долго от них требовалась правда и только правда. Я передвигался медленно, стараясь, чтобы за спиной все время оставался надежный корпус корабля. Но не сделал я и двух шагов, как пришлось остановиться. Из рыхлой, предательской показалась круглая голова большого червя я поднял было бластер но голова тут же нырнула в землю и в немом изумлении я долго следил за тем как